791. Гуру. Когда владыка сказал, что все в духе и в духе победа, он указал путь кратчайший, путь царственной йоги, путь огня, ибо дух есть огонь. Огнем духа сжигаются построения всех трех миров и созидаются тем же огнем духа. Дух над всем. Сила его беспредельна, и беспределен потенциал, Он растет в проявлении, то есть при приложении в жизни. Говорят, что нужны испытания, но лишь как оселок для заострения огненной мощи. Говорят, что нужны трудности и отягощение духа, но лишь для того, чтобы мощь огня его проявить в степени большей. Как вражеские знамена побежденного врага склоняются перед победителем, так склоняет перед огненной волей. осознавшего мощь свою, духа, все, что лежит на пути, и мешает ему устремляться к цели великой своей, к победе над миром.